Глава 33 Я понял, что он хотел сделать. Хук смотрел на окровавленного пленника, которого продолжали избивать люди когтя. Но я не понял, зачем он это собирался сделать, как рассчитывал спастись, не хотел же он подохнуть из-за своих артефактов. Они давно ушли с заминированного пляжика и расположились по соседству, совсем немного углубившись в лес. Сквозь узкую прогалину один из свободников по кличке Мешок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 И принялся вытаскивать из прихваченного с берега мешка консервы, хлеб, копченую колбасу и пару бутылок водки. «На берег сегодня уже возвращаться не будем», — сказал он своим людям. «Здесь заночуем. А утром видно будет». Когда Ганн с большим контейнером и мешком менее опасных артефактов вслед за Кротом поднялся наверх, Хук уже успел расставить миски и разлить по кружкам водку. Крот с подозрением осмотрел подготовку к банкету, но ничего не сказал —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 «Кусок дерьма служит набивкой твоему зачерствевшему продолжению шеи!» — немедленно пробумнил в ответ боль, не открывая глаз. «Поэтому пореже рот открывай, чтобы не воняло!» Грубиян, сардонически изогнув брови, с усмешкой сказал Хук. «Но, кажется, я начинаю к нему привыкать». «Да что мне твоя ночевка?» — сказал Крот, заканчивая делать боль лечебную маску. «Двое моих друзей в руках квада долго. На что способны эти фанатики, ты знаешь».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 чтоб себе весь хабар захапать. «Врешь!» — скинулся Ганс. «Врет ведь Хук! Ничего себе союзничек! Сразу раскол в наш отряд внести пытается!» «А смысл?» — прошамкал Буль. «Мне теперь, паре, надо, чтобы вы сильными были!» «Пока хотел, чтобы вы слабыми были!» «Молчал!» «Они еще говорили, мол, Паленова убивать не надо, чтобы он мог их обратно вывести!» Хук нахмурился. Остальные свободники только переглядывались недоумение недоумении,